По скрипящему февральскому снежному насту штаб своего авиасоединения мимо дома офицер. Чуть притормозил у большого фанерного рекламного щита, где сверху было написано Евгений Шварц, ниже гигантскими буквами Дракон, а уже под названием пьесы тоже достаточно крупно Режиссёр спектакля Наюр Баршевский, художник Старший лейтенант Поляков. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, спел сам себе мика и поехал дальше. Печальные нотки явственно звучали в микенами исполнении этой древней, щенещей блатняцкой старики. Ибо при всей своей, прямо скажем, не очень горячей любви к армии, к обязательному состоянию постоянной подчиненности, в последнее время служба на ГЦП для старшего лейтенанта Полякова складывалась более чем удачно и достаточно разнообразно, что даже заставило Мику несколько пересмотреть свое бывшее стойкое отношение ко всему армейскому. И вдруг... И вдруг сверху грянул гром. Неделю тому назад Политбюро, руководимое лично товарищем Сталиным, исходя из самых мирных и гуманных побуждений, произвело шоковое и беспощадное сокращение почти половины кадрового состава всей советской армии. Сотни тысяч бывших мальчишек, ставших взрослыми только в армии, Они ж не были быть выброшены на улицу, а ту самую гражданскую улицу, с которой их, голодных и завшивевших, военкоматы подобрали 7-8 лет назад. Их выбрасывали на Гражданку, штатскую жизнь, которой они сегодня 23-24-25-летние, бывшие пацаны совершенно не знали и ничего в ней не умели. Они умели только летать, бомбить, стрелять и окапываться. Они были научены выживать в самых экстремальных обстоятельствах, не предполагавших какого бы то ни было продолжения жизни. Но на гражданке в то время стрелять было не в кого. Бомбить некого и окапываться от кого-либо не имело никакого смысла. Да и выживать они малость подразучились. Как никак, а на дворе был февраль 52. -го. И половина сокращаемой советской армии ни черта не соображала в том, куда её сейчас вышвыривают. Не избежал этой участи и Мика Поляков. Сегодня он ехал в штаб оформлять своё увольнение. Ехал и думал: а ведь лишь я подарю Юрию Леопольдовичу Слава богу, что старика не тронули. Старику Юрию Леопольдовичю Баршевскому было тогда 44 года. Хорошо ещё, что чёрт тебе, когда в Заполярье Микин, командир полка Васьвась -Вась Шмаков, засел своего начальника штаба послать в Ленинград. Кому нужна бумага о бронировании жилплощади военнослужащего Полякова Михаила Сергеевича, в настоящее время охраняющего государственные границы СССР в качестве командира экипажа лейтенанта военного лётчика погранвойск Народного комиссариата внутренних дел. Много за подписью героя Советского Союза Шмакова